Роберт, 5 апреля, полдень. Ровно в 12 часов у нашего дома остановился джип. Новый, но уже с поцарапанным крылом. Успели где-то приложить ездюки. Из машины вылез док и направился прямиком к нам. Смотри ты, каким деловым наш доктор стал не узнать. Привет, парни, я все про наши дела беспокоюсь. Док улыбался так, словно в теле лото миллион литов выиграл. Сели лото, популярное в Литве лотерея. Ты меньше беспокойся, нервные клетки не восстанавливаются. Айвор хмуро посмотрел на джип. Чего надо? Кстати, ты не прав, Айвор. Они восстанавливаются, правда, очень медленно. А приехал сказать, что договорился о встрече. И роби ждут в рамучей. Ты же хотел поговорить со старшим, вот и приехал за тобой. Это ты меня в гости к бандитам приглашаешь? Я удивленно приподнял бровь. «Одного?» «Да, Роберт, одного!» Он повернулся к кайвору «Встреча будет один на один, так что извини, коллега!» Док ухмыльнулся и повернулся ко мне. «Ну что, едем?» «Только огромная просьба, оружие оставь дома!» «Обратно тебя привезем, а в дороге тебе ничего не грозит!» «Хорошо, только не привезем, а привезут!» «Ты никуда не поедешь, здесь остаешься, пока не вернусь!» «Как так?» Алексей посмотрел на меня. «Это что еще за новости?» «Это не новости, док», — Айвор поднялся и повел плечами. «Пока Роберт будет на встрече, ты посидишь у нас в гостях. Если Робби не вернется, то я тебя пристрелю, как бешеную собаку. И твои новые хозяева останутся без проводника по туннелям, понял?» «Хотя, знаешь, нет, не пристрелю, а буду убивать медленно и с удовольствием, прерываясь на обед и ужин». «Бред какой-то», — док пожал плечами я должен это с людьми обсудить. Он вернулся к машине и что-то забубнил в рацию, несколько раз переспросил, выслушал ответ и, коротко переговорив с сидящими в машине парнями, вернулся. «Хорошо, побуду здесь до твоего возвращения». Мы с Айвером переглянулись, я отстегнул кобуру и снял жилет. «Если вы долго носили оружие, то прекрасно меня поймете». Сразу возникает чувство, «Что вы полураздетый? Не хватает чего-то!» «Ну ладно, раз меня везут и охраняют, то побуду без оружия!» «Поехали, что ли?» — обратился я к одному из приехавших бандитов. «Чего резину тянуть?»